Глава третья Старший помощник капитана Межзвездного транспорта луч надежды Камилли Гран открыл глаза и обнаружил себя внутри реанимационной капсулы. Тут же весело загорелись зеленые огоньки и заиграла ода к радости Бетховена. За тысячелетия своей истории люди не придумали лучшего аккомпанемента к моменту восстания из мертвых. В иллюминаторе крышки появились озабоченные лица медика Иомаи Лиграна, который присоединился к экспедиции в качестве главного инженера, несмотря на временное отсутствие у него верхней конечности. — Как вы себя чувствуете, сэр? — спросил медик. Камиль прислушался к себе. Голова гудела, и во рту ощущался вкус крови. — Так себе, — заключил он. — Что произошло? Вы погибли, сэр, в результате ядерного взрыва. У вас был разможжен череп и сломаны почти все кости. После реанимации трое суток находились в коме. Сейчас жизненные показатели почти в норме. Аппаратура прогнозирует полное выздоровление через 12 дней. Ясно. Что с кораблем? На этот вопрос ответила Майя. Сработала система защиты в экстремальных ситуациях. Корабль не допустил критического крена на борт и переместился на другое место, в 100 километрах от эпицентра взрыва. В настоящий момент проходит диагностику и ремонт. Фатальных поломок нет. Разрушен капитанский мостик. Все боты-разведчики, находящиеся на дежурстве, уничтожены безвозвратно. Осталось только шесть запасных. Четыре из них следят за периметром. Камиль попытался проанализировать ситуацию. Рубка разрушена. Ничего страшного. Есть же запасная. Зачем вообще было вести непосредственное визуальное наблюдение через фонарь рубки? Можно было наблюдать в запасной, через экраны. И тут его мозг, сопровождаемый буквально физической болью, пронзила ужасная мысль. «Что с остальными теми, кто был со мной на палубе?» «Все погибли, сэр, кроме вас и рулевого. Получили повреждения, несовместимые с жизнью». Постарался сохранить бесстрастие медик, но лицо его как будто судорогой свело. «Их просто испепелило, сэр», — добавил инженер. «Военспеца, переговорщика, штурмана и двух вахтенных офицеров». Олегрен схватился за голову. «Вину за утрату пяти вечных человеческих жизней пережить будет трудно». «Эти земляне — страшные люди. Кто мог предположить, что они на такое способны?» — попытался утешить командира Амая. «Кто-то из них остался в танке, чтобы выстрелить атомным зарядом, и тут же погиб сам. Зачем? Что мы им сделали? Немыслимо». Он рассказал, что танк землян выстрелил снарядом с ядерной начинкой. Основной калибр отреагировал, но началась цепная реакция. Старпома с рулевым спасло то, что взрывная волна завернула их в Буратиниевый лист, оторвавшийся от пола рубки. «Если бы метров на двести ближе взорвалось, или заряд был бы мощнее, нам всем бы пришел конец», — подытожил инженер. «Господа, прошу вас оставить меня одного», — с трудом выдавил из себя Камиль. Когда офицеры вышли, он перестал сдерживаться и заплакал. За столько лет полета между всеми членами экипажа установились прочные товарищеские отношения. С некоторыми из погибших Камиль общался теснее. Один из вахтенных был с ним из одного эмбрионального помета. Они практически выросли вместе, как братья. А военный специалист играл в его команде по водному полу и космоболу. Через минуту он зло размазал ладонями по щекам слезы, и попытался сосредоточиться на обдумывании дальнейших действий. Первым желанием было стереть с лица земли логово этих маньяков. Но он подавил в себе звериный позыв и стал мыслить рационально. Они не виноваты, так их воспитали. Может, с молоком матери всосали они, что так надо встречать инопланетных гостей. Может, черт возьми, был у них уже печальный опыт взаимодействия с пришельцами. «Надо разобраться. Встретиться с их главным и поговорить. Может, это вообще недоразумение какое-то?» «Но ничего себе недоразумение! Пятерых наших больше нет и никогда не будет!» Комок снова подкатил к горлу. Он проглотил его и с трудом начал выкарабкиваться из капсулы. «Никакого восстановительного периода, надо действовать немедленно!» Сеанс связи с лучом надежды был непростым. Докладывая обстановку, Легран снова чуть не разрыдался. Там уже все были, конечно, в курсе произошедшей трагедии, но на Старпома не давили. Капитан даже посочувствовал. — Не хотел бы я оказаться на твоем месте, сынок. Но это не только твоя ошибка. Это я должен был предвидеть подобное и запретить подпускать их близко. Держись, соплями горю не поможешь. «Какие действия собираешься предпринять?» Старпом рассказала о намерении повстречаться с вождем аборигенов. «Правильно!» — включился Майкл Гольденберг, угрюмо молчавший до этого. «Найди мерзавца и спроси с него за наших парней. Остальных обезоружить и изолировать, как диких зверей. Потом разберемся, что с ними делать». «Вот только горячиться не надо!» Скорее олигарху, чем подчиненному, запретил Закари Вентер. Я верю в тебя, Камаль. Действуй по обстановке. Заплаканная Хельга на заднем фоне видеотрансляции помахала ему рукой. Для повторного контакта с землянами Легран отправил один из оставшихся дронов-разведчиков, переключил на себя наблюдение и переговоры решил провести самостоятельно. День был ясный и оптика выдавала четкую картинку. Сначала бот несся над заросшей бурой и пыльной травой степью. Потом пролетел вдоль реки, по берегам которой росла куда более разнообразная зелень. Миновал место недавней стоянки, обезображенное взрывом. Почва по стенкам огромной воронки запеклась в гладкую черную корку. От танка и лесочка не осталось и следа. Потом некоторое время летел над ржавым и местами покореженным железнодорожным полотном, рядом с которым валялся сошедший с рельсов почти разложившийся от времени пассажирский состав. У Камиля сжалось сердце. Он представил, сколько людей погибли в результате крушения. Показались заросшие густой щетиной из сорняков и уродливых кустов развалины пригорода. Их вид ничего, кроме тоски и сожаления, не вызвал. Ближе к центру неровные стены руин стали выше. По приказу Старпома Бот поднялся ввысь и показал панораму жилой части поселения. В центре города в широкую реку впадала, образуя излучину, речка Пауже. Вода с трех сторон окружала кусок земли размером примерно полтора на полтора километра. Он был огорожен высокой краснокирпичной стеной, из которой с относительной периодичностью торчали сторожевые башни с устроенными в них пулеметными гнездами. Местами на стене размещались площадки для пушек и снятых станков башен. Но скорее для красоты или устрашения, потому что вид у техники был явно нерабочий. Вдоль берегов рек стена уходила прямо в воду. На суше она была повыше и подходы к ней были расчищены от руин метров на двести. В трех местах в стене имелись ворота. Рядом с самыми большими на западной стороне этого Кремля бот засек исправную на вид зенитную установку. Прямо за стеной плотно друг к другу лепились кирпичные здания, в основном двух- и трехэтажные. Между ними суетились люди, по дорогам перемещались всадники на лошадях, и самодвижущиеся экипажи, испускающие черные дымы. На севере поселения чадили высокие кирпичные трубы, явно промышленного назначения. Летающий объект заметили, заверещала сирена. Люди мгновенно, как будто многократно это репетировали, укрылись в зданиях. Улицы и площади мгновенно опустели. Дрон опустился пониже, держа на прицеле зенитку над улицами и площадями, разнесся, перекрывая сирену, многократно усиленный голос Лиграна. Он начал так, как было задумано погибшим переговорщикам. «Братья-земляне, мы пришли к вам с миром!» Сделал паузу. Ревун оборвался внезапно, как будто на вдохе. «Это хорошо. Значит, они все-таки хотят его услышать. Дальше пришлось импровизировать». «Произошло недоразумение. Вы попытались нас уничтожить, но мы не держим зла. Мы не хотим мстить. Мы хотим вести переговоры. Кто у вас главный? Пусть выйдет. Или через десять минут мы откроем огонь. Время пошло». Несколько минут ничего не происходило. Город как будто вымер. На восьмой минуте дрон отметил движение. Открылись двери одного из самых больших домов в городе. Из них, не спеша, вышел какой-то тип, весь в белом. Он задрал голову и замахал руками. Дрон опустился и остановился в десяти метрах над ним. «Говори, мы тебя слышим», — приказал Камиль. «Приветствую вас. Меня зовут Анатолий Максимович. Я здесь главный иерарх. Что вы хотите?» Прозвучал в ответ высокий натреснутый голос. Сначала разобраться с трагическим недоразумением. Потом попытаться договориться о мире и сотрудничестве. Иерарх вдруг прорычал неожиданно низко. «О каком еще сотрудничестве?» Анатолий Максимович выглядел еще не пожилым, но уже прошедшим свой физический расцвет мужчиной. Лысый рельефный череп. Темные глаза глубоко посажены под заметно выступающими козырьками надбровных дуг, отчего взгляд казался угрюмым. Даже вверх он смотрел, как будто сердито и из-под лобья. «Я бы хотел обсудить это с глазу на глаз. Где мы можем встретиться?» — предложил Старпом. «Ну, приходи завтра утром, если не боишься. Встречу хлебом с солью. Мне самому нужно открыть вам нечто очень важное». Снова высоко взял землянин.